Без Ардова многое в Ахматовой не понять. Виктор Ардов сотрудничал с газетой «Литературная Россия» со дня основания. Но в историю он вошел не этим, а дружбой с Анной Ахматовой. Виктор Ефимович Ардов родился 8 по новому стилю 21 октября 1900 -го года в Воронеже. Настоящая его фамилия Зигберман. Дед писателя по материнской линии Вальпян владел в Воронеже аптекарским магазином. А отец Ефим Маркович Зигберман окончил Харьковский технологический институт и долго служил на железной дороге инженером. Но в гражданскую войну ему страшно не повезло. Его расстреляли по прямому указанию Троцкого. Виктор в детстве был очень болезненным ребенком. У него оказался врожденный порог сердца. Родители мальчика очень берегли, рассказывал о нем его сын Михаил. И держали в строгости, а дедушка с бабушкой, наоборот, баловали. Арда вспоминал такой эпизод. В возрасте семи лет он пришел в гости к деду, и там его угостили арбузом. Он ел, ел, ел, и никто его не останавливал. В результате он съел столько, что, когда шел домой, мелкие кусочки арбуза выходили у него через нос. В те годы болезнь сердца угрожала самой жизни моего отца. Это подтверждается таким семейным преданием. Однажды моя бабушка встретила врача, который когда-то лечил ее детей. У отца был младший брат Марк. Так вот, этот доктор расспрашивал ее о младшем сыне. «Почему вы спрашиваете о Марке?» — сказала она. «Ведь вы гораздо больше занимались здоровьем Виктора». «Как?» — удивился врач. «А разве ваш Виктор жив?» ордов Все к лучшему. Москва. 2008 год. Когда началась война с германцами, все семейство деда Виктора Вальпяна перебралось из Воронежа в Москву и уже осенью мальчика определили в московскую первую мужскую гимназию. Тогда в России каких только партий не было, но Ардову ближе всего оказались кадеты. Уже осенью 1946 года писатель, вспоминая свое детство и юность, писал в своей автобиографии. Учился я с 1911 года в Воронежской первой гимназии. А в 1914 году семья наша переехала в Москву. Я перевелся в московскую первую гимназию. Окончил ее осенью 1918 года, уже при советской власти, но еще по старым программам. Я сдал экстерном за восьмой класс. Поступил тут же в московский университет на юридический факультет. Но время было такое, что учиться не пришлось. «Я поступил на службу, служил в разных учреждениях на мелко ответственных должностях. В Красную армию меня не брали, так как я страдаю врожденным пороком сердца». В 1919 году Ардов устроился на работу в канцелярию Московского потребительского общества. Спустя два года он перешел в Московский губернский продовольственный комитет. Тогда же его увлек театр. К 21-му году, рассказывал Ардо в своей автобиографии, я связался с театральной студией, которая называлась «Мастерская Фореггера». Из студии скоро ушел, а в декабре 1921 года напечатал в театральном журнале свое первое сочинение. В мае 1922 года Ардов устроился администратором в государственные высшие режиссерские мастерские Всеволода Мейерхольда. Тогда же у него появилось горячее желание получить высшее образование. Но тут возникла одна загвоздка. Советские институты набирали в основном пролетариев. Ардов происходил из мещан. Помогла парню одна из его теток, чей муж Волгин слыл непревзойденным марксистским историком. Так он стал студентом экономического факультета Института народного хозяйства, получившего имя Плеханова. Одно время Ардов ходил в труппу кабаре «Не рыдай». Подлинной грозой нерыдайских конферансье был Ардов постоянный посетитель литературно-артистического стола, вспоминал один из современников артиста. Его каверзные реплики настолько донимали нас, что в конце концов мы вынуждены были капитулировать. «Советская эстрада, 1917-1929». В 1925 году Ардов окончил экономический факультет института имени Плеханова. Но еще студентам ему было интересно заниматься театром и юмором. Мало кто знает, что Ардов в 1924 году участвовал в организации Московского театра «Сатиры». Больше того, уже в конце 1925 года Он предложил этому театру свою первую пьесу, написанную в соавторстве с Львом Никулиным. Впоследствии Ардов вместе со своим старшим товарищем Львом Никулиным сочинил еще несколько комедий. Но истинным его призванием стала юмористика. Михаил Вольпин считал, что в 30-е годы Ардов написал два десятка превосходнейших новелл пора рассказать хотя бы вкратце о личной жизни писателя ардов был женат два раза первой его женою рассказывал сын писателя михаил была умная и обаятельная женщина ирина константиновна иванова один старый москвич рассказывал у нас на ордынке что во время предреволюционные Ира Иванова считалась одной из самых красивых гимназисток во всей Москве. В 20-е годы за ней некоторое время ухаживал Осип Максимович Брик. Ардов передавал такой эпизод. Они были в какой-то многолюдной компании, где присутствовали и Брик, и Маяковский. Осип Максимович разговаривал с Ириной Константиновной, и тут к ним подошел Маяковский. Он сказал... «Ося, я звонил домой». От Лилечки уже ушли. Она говорит, что ей страшно находиться в квартире одной. Кому-нибудь из нас надо ехать. «Вот ты и поезжай, Володенька», — сказал Брик, не без некоторого злорадства. Добавлю, что Иванова была превосходной машинисткой. Второй женой Ардова стала актриса Московского художественного театра Нина Антоновна Ольшевская. От первого брака у нее в 1928 году родился сын Алексей Баталов. «В первое время после женитьбы, – писал Михаил Ардов, – мои родители ютились в крошечной комнате в коммунальной квартире на улице под названием «Садовники». Но в 1934 году Ардову удалось приобрести квартиру в писательском кооперативном доме на Щекинский переулок номер 5». За новое жилище надобно было внести большую сумму, и деньги эти достались родителям самым неожиданным образом. В те годы среди писательской и актерской братьев были весьма распространены карточные игры, и ставки бывали довольно высокие. Так вот, незадолго до того, как надо было вносить пай за квартиру в Нащокинском, моя мать играла в карты, если не ошибаюсь, в покер, Ей очень везло, а тем партнёром, который всё время проигрывал, был никто иной, как сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Так что та квартира была куплена, так сказать, на деньги Шостаковича. В Нащёкинском переулке мои родители прожили всего года три, а потом отцу удалось получить более удобную квартиру в Лаврушинском переулке». Перед войной Ардов, став одним из руководителей журнала «Крокодил», попробовал свои силы в кино. По его комедии «Золушка» Григорий Александров решил снять фильм «Светлый путь». Но в картине от сценария осталась лишь одна шутка – вывеска с надписью «Гостиница Малый Гранд Отель». Потом началась война. Когда немцы вплотную подступили к Москве, Ардова эвакуировали на Урал. 7 февраля 1942 года он из Свердловска написал Фадееву. «Сашенька, рапортую, что я еще писатель и тружусь на своем участке. Вот написал либретто оперетты. Это вещь актуальная, патриотическая. Так я ее задумал, так ее оценили в Свердловске, где ее очень хорошо приняли в обществе и парторганизациях. «А при этом сейчас нечего играть созвучного. Как поставлю пьесу эту, еду в Москву. Крокодил меня вызывает. Пишу я много. Своих Нину и детей оставляю в бугульме пока. Целую тебя, дружище. Надеюсь, что оценишь мой опус по заслугам». Получив это письмо, Фадеев дал своему аппарату команду позвонить в редакцию газеты «Литература и искусство», вернуть рукопись в «Союз писателей» и привести ее мне». В мае 1942 -го года Ардов ушел в армию и стал корреспондентом газеты Северо-Кавказского фронта. Но что-то у него в фронтовой газете не сложилось. Не случайно он о своей службе на юге рассказывать не любил. Во всяком случае, его сын Михаил запомнил только одно, связанное с отцом, военное приключение. Это было в Краснодаре. В тот самый момент, когда к городу подошли немцы. Отец ехал в грузовике рядом с шофером. И вот они разглядели, что впереди стоят какие-то танки. Тогда водитель предложил. «Давай подъедем поближе, посмотрим, наши или немецкие». Ехать долго не пришлось. Один из танков выстрелил, снаряд разорвался впереди грузовика, и машина тут же заглохла. Ардов и шофер выбрались из кабины и пустились на утек. Отец вспоминал. «В этот момент я вовсе забыл про свой порог сердца. Я с легкостью перепрыгивал через полутораметровые плетни и при этом еще, выхватив пистолет, стрелял назад в сторону предполагаемой погони. Ардов очень хотел перевестись в другую редакцию». «Дорогой саша писал он 18 сентября 1942 года Фадееву, – «одновременно с этим письмом я шлю в отдел печати Пура и в Союз к нам. Просьбу о том, чтобы меня перевели на другой фронт. Действительно, я очень плохо себя чувствую в горах. Порог сердца, знаешь, невеселая вещь для этих развлечений. Но, кроме того, я попал в противную бюрократическую склоку». Редактор меня не взлюбил, и теперь он аттестовал меня перед высшим начальством как разложенца и алкоголика. Это я алкоголик. Слово, мне хочется и нужно уехать от этого человека, который просто может меня погубить. А что он за человек, спроси у Николая Отарова, он тебе расскажет. А вообще я был кое в каких передрягах, насмотрелся и писать хочется очень. А тут... Тьфу-тьфу. Извини, что тревожу тебя, но дело очень серьезное. Целую привет друзьям, Виктор Ардов. Спустя две недели, 1 октября 1942 года, Ардов вновь напомнил себе Фадееву и новому секретарю Союза писателей Скосыреву. «Дорогой Александр Александрович и Петр Андреевич», писал он 1 октября 1942 года, «принужден обратиться к вам с просьбой посодействовать моему переводу на другой фронт, потому что я попал в склоку. Мой редактор Березин травит меня нещадно. А что он за человек, это Павленко знает хорошо». «Длигач» вам расскажет все достаточно сказать что он пустил обо мне слух что я разложенцей алкоголик формально я мотивирую свою просьбу тем что даже суровая врачебная гарнизонная комиссия признала меня ограниченно годным в условиях негодной местности бумаги об этом я послал в глав пур к к а и к вам в союз очень прошу вас помочь мне целую вас Фадеев на этом обращении написал «Напомнить, написать Ардову». Однако далеко не все оказалось в силах литературного начальства. 18 ноября 1942 года Фадеев сообщил Ардову в Тбилиси. «Дорогой Виктор, я получил все твои записки и письмо и радиограмму, но практически я ничем не мог тебе помочь». Уже давным-давно кончились все эти патриархальные отношения между Союзом Писателей и отделом печати Пура. Нам запрещено выступать с какими-либо предложениями по перемещению находящихся в армии. И запрещено, конечно, совершенно справедливо. Ибо получилось, что только у писателей, находящихся в системе воинского подчинения и воинской дисциплины, есть две власти – Одна – законная, военная, а другая – незаконная, но влиятельная, союз писателей. Теперь мы можем ходатайствовать только о принятии в ряды армии писателей национальных республик. Иногда удается в деле аналогичном «твоему» помочь частным порядкам, но в данном случае это невозможно. Я получил письмо от Нины. Она очень о тебе волнуется». Я сообщил ей все, что о тебе знаю. Мне удалось через наркомат молочно-мешной промышленности организовать некоторую помощь ей в отношении продуктов от местных пищевых предприятий. На днях надеюсь с помощью Хессина перевести солидный аванс в счет поступлений от твоя передты Если у тебя хорошие личные отношения с Костей Симоновым, советую тебе написать ему личное письмо с просьбой поговорить в соответствующих инстанциях на предмет удовлетворения твоей просьбы. Таким путем это может выйти. Крепко жму тебе руку, дорогой старик. Советую не унывать. Позже за Ардава стала хлопотать Анна Ахматова. 30 мая 1944 года она из Ташкента послала письмо Илье Ренбургу. «Дорогой Илья Григорьевич», – писала Ахматова, – «вот те точные сведения, которые я не смогла сообщить вам вчера. В начале 1942 года майор Виктор Ефимович Ардам работал во фронтовой газете Северокавказского фронта, которым командовал генерал армии Петров» высоко ценивший Ардова как газетного работника. За свою работу Ардов был награжден Орденом Красной Звезды. В то же время у Ардова были личные столкновения с редактором газеты, полковником Березиным, который дал Пуру чрезвычайно пристрастный отчет о деятельности Ардова. Можно предполагать, что вследствие этого Ардов вместо того, чтобы получить назначение, ему обещанная во фронтовую эстраду, был назначен репортером дивизионной газеты, где продолжает прозябать и по сей день. Таким образом, Виктор Ефимович лишён возможности работать в области тех жанров, в которой имеет определенную литературную репутацию. В настоящее время Виктор Ефимович находится на Первом Прибалтийском фронте, командующий генерал Роман багромян начальник политуправления фронта, генерал-майон Дребендев, полевая почта 01632-В. Еще раз благодарю вас за готовность сделать добро и за ваши отношение ко мне. Иренбург сделал все от него возможное. Ардов был благодарен. В архиве сохранилась его открытка, датированная 27 июня 1944 года. «Многоуважаемый Илья Григорьевич», – писал Ардов, – «хочется сообщить вам поскорее следующий факт. Взятые сейчас в плен немецкие солдаты, раненые, сказали нашим врачам и медсёстрам. Фюрер издал приказ о том, что тех из нас, которые отступят, будут расстреливать». Поэтому мы теперь и не отступаем, а ждем приближения русских к нашим траншеям и сразу поднимаем руки, чтобы нас взяли в плен. Не правда ли это интересный штрих? Буду очень рад, если вы сможете использовать его, пользуясь случаем выразить вам свое восхищение вашей литературной работой во время войны. Жму руку В. Ардов. В начале 1946 года семён Розенталь собрался написать о бардове монографию. Он направил писателю 13 вопросов. В частности, Розенталь спрашивал Ардова, правда ли, что он ведет картотеку сюжетов. «Это правда», — ответил Ардов. «Я вообще все записываю, потому что считаю, что не надо держать в голове то, что можно перенести на бумагу». Эта картотека возникла во второй половине 30-х годов когда я был так тесно связан с журналом «Крокодил» и с другими изданиями, что мне нужно было писать очень много рассказов и филейтонов. И тут пришлось прибегнуть к созданию картотеки. Предопределилась она главным образом тем, что я вторично перечитывал 3-4 ежедневных газеты, которые получал тогда, и выписывал из этих газет темы и сюжеты. Но вскоре вышло постановление ЦК ВКПБ с осуждением Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, и Ардов оказался в опале. Начальство не простило ему, что он слишком часто в своей квартире на Ордынке привечал опальную Ахматову. Рассказы Артова для эстрады были признаны вредными, и семья писателя оказалась на мели.